Замостье. Ночдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и Ночдив ждал донесений о победе. Шел дождь, над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительное объятие могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молодьбы. Снопы пшеницы летели по небу, и июльский день переходил в вечер, чаще заката запрокидывались над селом. Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками. «Марго!» — хотел я крикнуть. «Земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса! Но все же я увидел вас, Марго!» Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались. Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени. «Иисусе!» — сказала она. «Прими душу усопшего раба твоего!» Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей. Потухающие зрачки медленно повернулись под медиками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся. Мужик со свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Я на лошади черной перекладиной резало небо. Повод с тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху. Заснул земляк, сказал мужик и улыбнулся ночными бессонными глазами. Лошадь тебя с полверсты протащила. Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь. Тут же в двух шагах от нас лежала передовая цепь. Мне видны были трубы за мостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.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 «Длинные эти ночи в цепу. Конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком. А где его возьмешь, другого человека-то?» Мужик заставил меня прикурить от его огонька. жить всякому виноват», — сказал он, — «и нашему, и вашему. Их после войны самое малое количество останется». «Сколько в свете жидов считается?» «Десяток миллионов», — ответил я и стал взнуздывать коня. «Их двести тысяч останется», — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб. Начдив, готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним на вытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны Ползали по мокрым буграм. «Прижалась наша гайка», — прошептал ночдив и уехал. Мы последовали за ним по дороге в ситонец. Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках. Мы приехали в Ситонец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни. «Вина», — сказал я хозяйке, — «вина, мясо и хлеба». Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать тёлку. «Ниць нема», — ответила она равнодушно. «И того времени не упомню, когда было». Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте. «Многоуважаемая Валя», — писал он, — «помните ли вы меня?» Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его. «Что ты делаешь, пан?» — сказала старуха и отступила в ужасе. Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо. «Я спалю тебя, старая!» — пробормотал я, засыпая. «Тебя спалю и твою краденую тёлку!» «Чекай!» — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сене и вернулась с кувшином молока и хлебом. Мы не успели съесть, и половины, как во дворе, застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел на двор для того, чтобы узнать, в чем дело. «Я заседлал твоего коня», — сказал он мне в окошко. моего его прострочили. Лучше не надо». «Поляки ставят пулеметы в ста шагах. И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из сетанца». Я сел в седло, Волков пристроился сзади. Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол. «Ты женат, Лютов?» — сказал вдруг Волков, сидевший сзади. «Меня бросила жена», — ответил я. Задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати. Молчание. «Лошадь наша шатается». «Кобыла пристанет через две версты», — говорит Волков, сидящий сзади. Молчание. «Мы проиграли компанию», — бормочет Волков и всхрапывает. «Да», — говорю я.